«Ну, видец у обоих был?» «Нет, лучше не в рифму, но по описательности примерно такой, словно их сосисками обвязали и уличными кошками кинули, все в синяках, в грязи, в поту, в пене и расцарапанные так, что приходи к ума любоваться». «Парни, вы как, в порядке?» Они дружно улыбнулись, подняли вверх большой палец и, не чокаясь лбами, рухнули в обморок. Я мельком глянул в монитор и поспешил им на выручку. Успел втащить обоих, и главное, так удачно, что ровненько за полторы минуты до появления взмыленной бабки Фроси, галопом несущейся ко мне через всю площадь. Но я успел, а она нет. «Обломись, старушка!» «Потом побеседуем». Я постарался отключить слух от ее вопли и матюков за воротами и, сбегав наверх, полил из кружки свежезаваренным чаем Моню со Шлемой. В плане Шлемы помогло. Он вообще более живучий. «Ты чего, Харунжий, офигел весь нас кипятком шпарить? Так ведь последняя шерсть с поясницы сойдет. Да и больно вообще-то!» Я не специально. — соврал я, пряча кружку за спину. — Ну так что там с дядиным письмом? Передали? — А то! Мы, упыри, свое упырское слово по упырье держим! Шлема гордо вскинул облепленную мелким мусором голову. — Как ты и велел! Поперед всего бабку Фросю поймали, да порешили оседлать ее по очереди. Моня перед ней монетку копеечную кинул, Она и нагнулась. Ну, мы и воспользовались. Да не в том смысле, Харун, и на тебя! Даже обиделся стыдливый пожиратель падали и, почесав репу, продолжил. Скочил я ей на шею, а Монька сзади меня на спину. Она по первоначалу так и присела, потом взбрыкивать начала. Ну, да я твои рассказы о конях неезженных вспомнил и... Я чуть не взвыл. Постарались, блин. И как дам ей в лоб, а потом еще раз уже по ушам. Бабка словно кобыла молодая. Притихла сразу. Видать, поняла, кто хозяин в доме. Ну, друган мой, ей лоптями под бока. Так и понеслись. Ты говорил, что она рысью хорошо идет? Так вот... С двумя всадниками бабуля еще чище галопом чешет. Я тупо опустился на каменную дорожку, прижавшись спиной к прутьям ограды. Адские псы, пользуясь случаем, кинулись утешающе вылизывать мне шею. А этот садист так и не останавливался. Как подаркой пролетели, бесы стреляли вслед, да вроде мимо. От кладбища до села гнали, ровно на татарских скачках байга. Три круга вдоль колицы дали, пока бабка Фрося сообразила, что мы от нее хотим. К хате дяди твоего генеральского через плетни до заборы сигали, как моня с заднего сиденья не сверетенился, ума не приложу. Письмо твое в окошко я самолично закинул. Дядя как раз кофе и пил. И попал я. То есть, удачно попал. Не заметить никак нельзя было. Он прочел письмо. Тихо спросил я. Не знаю. Так же искренне ответил Шлема. Думаю, что да. Выловил из кофе, просушил, да и прочел. Небось, чего бы ему и не прочесть. А только нам ответа не с руки ждать было. Мы назад поскакали. Он вроде стрелял еще вслед. То ли салютовал нашей джигитской лихости, то ли пристрелить хотел, кто же там разберет. Я-то хотел возвертаться и уточнить. Да Моня отговорил, дескать, дядя твой занятой человек, чего его по пустякам отвлекать. Подумаешь, прискакали два упыря на ведьме. Письмецо от любимого племянника завезли. Ну и че теперь? У него таких писем поди, на день полна лохань, хоть печку топи. а уж как резво обратно пошли. Я отвернулся и постарался больше его не слушать. Как они сюда добирались, где кружили, когда их бабка Фрося сбросила, каким образом по кустам гоняла, чем по спине дубасила и что еще оторвать обещала, уже не имело никакого значения. Катенька узнает, убьет. А то, что узнает, Это хоть к гадалке не ходи. Девка Ефросинья, с той стороны ворот, продолжала непотребно лаяться и клялась всем на свете, что она про этот верховой поход все-все-все-все хозяюшке понарассказывает. И что же мне хорошего, в свою очередь, скажет моя любимая? И за бабу Фросю, и за обещание бесом, из за петиции от Павлушечки из-за ворох заявлений, прошений, требований, на части которых до сих пор дрыхнет Моня. Ну, что сказать? Службу вы справили честно. Скрипя сердце, вынужденно признал я. Зато вам честь и моя казачья благодарность. Могу еще напитком из банки пожаловать или дать папаху. «Померить!» «По паху? Не надо!» Почему-то, разделяя слоги, отодвинулся Шлема. «Может, там у хозяйки какие косточки куриные завалялись, а то ведь совсем живот от скачек с препятствиями подвело?» «Гляну», — пообещал я.